Глава шестнадцатая Было уже совершенно темно, ярко сверкали звезды, когда я подошел к выходу. Стоявший на страже, загородил мне дорогу. Выходить запрещено. Кем? По приказанию Болло, в чьих руках царский меч. Я высвободил под плащом Летейский короткий меч но решил употребить силу лишь в крайности. «Друг мой», — сказал я мягко, — «ты исполняешь повеление Болло, но он пока только временный представитель власти. А вот у меня золотое запястье царевны. Признаешь ты власть царской дочери?» Летей заколебался. «Мне приказано не пропускать никого», — повторил он неуверенно. «Послушай, друг, — сказал я шепотом, — убежден ли ты, что Боллу будет царем? А что, если власть законно перейдет к царевне? Как отнесется она к тому, кто не исполнил ее повеление? Ведь я знаю тебя. Ты — тобой. Ты — сын Боколта. «Зная» что страж смущен окончательно, я отстранил его от входа и быстро вышел в долину. Не прошел я и двадцати шагов, как тобой опомнился и стал кричать, чтобы я остановился. Я прибавил шаг, готовясь, если надо побежать, но страж, видя, что я не отвечаю, покинул свой пост и исчез во мраке прохода, пошел доносить о случившемся. Я... Задыхаясь, добежал до большого входа. Здесь по обычаю тоже ходил страж. «По воле царевны», — сказал я, показывая запястье. Страж не возразил ни слова. «Я вошел в зал у рабов». Громадная зала озарена была десятками костров, пламя взвивалось в черный мрак высоты, дым валил густыми облаками, тысячи оголенных тел, освещенных красным пламенем, плясали и дико вертелись вокруг костров. Неумолчный рев голосов сливался в непрерывный гул. Меня не сразу заметили. Потом не сразу узнали, но я прошел в знакомый мне угол, где обычно собирались старики. Со всех сторон бежали любопытные, изумленные видом летейского плаща среди рабов. Я стал в кругу стариков, испуганно вставших передо мною. Я подождал, пока наступила некоторая тишина, и потом начал свою речь, говоря громко, явственно, просто. «Рабы!» «Вы меня узнаете? Я тоже раб и жил с вами, и работал с вами. После я попал к летеям. Но, живя у летеев, я все время думал о вас, хотел, чтобы вам жилось лучше. Я склонил к тем же думам возлюбленную нашу царевну». Она хотела, как только получит власть, изменить вашу участь. Если она будет царицей, вы будете работать лишь утром, да немного вечером. Вы каждый день будете получать аке-водку. Над смотщиком будет запрещено бить вас, вы знаете, как милостива царевна. Слушайте, рабы, наш царь умер». Дикий рев пронесся среди моих слушателей. Меня теснили, я почти задыхался. Стойте, стойте, слушайте еще. Другие летеи не хотят, чтобы вашу участь облегчили. Другие летеи хотят по-прежнему заставлять вас работать с утра до ночи, бить вас и морить голодом. Летеи не хотят передать власть царевне Сиати, хотя ей эта власть принадлежит по крови. Вместо царевны они выбрали царем болло. Вы его знаете. Это самый свирепый из всех латеев. Бить рабов ему доставляет наслаждение. Рабы. Не допустим, чтобы царевна была убита или заключена в тюрьму. Не допустим, мы не свергнем боллу, мы убьем его. Мы сами сделаем царицей сиату. Идите за мной, рабы! Я покажу вам дорогу к оружию и к запасам. Там хватит Оке и Маису на всех. Некоторое время рабы стояли в оцепенении после моей речи. Но вдруг раздались отдельные восклицания. Я различил голос и чу. Старики хотели было что-то говорить». Но голос их потонул в поднявшем сырёве. Женщины вопили, юноши с гиконем бегали по залу, кто хватал камни как оружие, кто уже устремился в проход к выходу. Я сам не ожидал такого успеха своего призыва. Видимо, волнение подготовлялось давно, и моя речь была только последней искрой. Толпа ринулась к выходу. В один миг разметали камни, которыми он был закрыт. Летей-сторож был убит тут же, как голодный змей длинной полосой своим и гиканьем побежала толпа к летейскому входу в гору. Бежали все — женщины и дети вместе с мужьями и отцами. Очень небольшая кучка, человек сто, остались в зале, упрямо осуждая все предприятие. Я. Не поспел за первыми бегущими. Когда я добежал до летейского входа, там уже кипел бой. Ряд летеев, человек в двадцать, защищал узкую лестницу, отбивая приступы всей тысячной толпы рабов. Другие рабы тем временем грабили запасы, вытаскивали из кладовых оружия, маис, кокосы и бочки с океа. Около входа на поляне уже начиналась оргия. Долго я не мог ничего поделать. Я сам был испуган дикой силой этой толпы, порвавшей цепи. После того, как все приступы были отбиты летеями, когда трупы рабов заполнили все первые ступени, они отступили завтра. Завтра мы пройдем к ним, — уговаривал я, — будет светло, и мы пройдем. Теперь же, пока ночь, отдыхайте, пейте и веселитесь, или спите. Наконец раскинулся под стенами горы лагерь рабов. Нарубили кокосовых деревьев, сложили костры. Зарево озарило беснующуюся толпу, и в смущении я слушал их иступленный. Вой.